Шестое. Чомбе. Сосед-папа Мики, Зоран Стошич, по прозвищу Чомбе, готов был умереть от муки, когда его телевизор погас. Ветеран театра военных действий в Хорватии, на котором он в основном бродил по опустевшим селам, выполняя то один, то другой... прямо противоположный приказ, и в конце концов обморозился и с одним отрезанным яичком вернулся домой на заслуженную инвалидность, чем бы сразу понял, что злодеи ударили по электростанции. А то, что его лишили возможности досмотреть фильм о каком-то американском декаденте, решившемся на операцию ради того, чтобы стать женщиной, он воспринял как личную обиду. Тем не менее, чем бы быстро сориентировался в ситуации. Он зажег свечу и включил старый, потрёпанный и поцарапанный транзистор, заготовленный как раз на такие случаи. В ожидании новостей бы выглянул в окно, чтобы немного поработать над повышением морального духа соседей. Он объяснил растерянному попу, что происходит в действительности, и оживил улицу патриотическими выкриками. Дождавшись, когда откроются несколько темных окон, и из них вынырнут нечесанные головы, Чомба еще раз выразил огорчение из-за варварских действий врагов и вернулся в комнату. Новостей об отключении электричества все еще не было. Жена Чомба, Милка, которую злые языки в округе называли не иначе, как бедняжкой, вынужденной работать в лучших домах, чтобы содержать и троих детей, и Чомба, мужниной инвалидности не хватало даже на хлеб, спала на своей половине разложенной софы. уставшая от работы который правда, во время бомбардировок было меньше, чем в обычные времена, и привыкшая к шуму, устраиваемому ему по ночам Чомбе, Милка не просыпалась ни от взрывов, ни от бормотания мужа. Чомбе набрал несколько телефонных номеров. Поскольку взрыв был не в самом городе, его агенты в основном либо спали, либо сонно бормотали, как и сам Чомбе, но достоверно ничего не знали о том, что приключилось с электричеством. Только у Радиши с Брда была интересная информация. Примерно через полчаса после отключения электричества пьянчуги и проститутки с железнодорожного вокзала в сопровождении цыган поднялись на площадь и учинили там хаос. В темноте, которую пронзал только свет разожженных на углях барбекю, начался невиданный разгул. Радиша клялся, что даже видел, как проституток кидали голыми. а пьяницы ползали по асфальту на коленях. К ним подъехала одна полицейская машина, но блюститель порядка, едва осветив фарами садом, решил прикинуться глупым и поехал дальше. радиши и Чомба, цокая языками, озабоченно комментировали моральную пропасть сербского народа и слабость властей, которые явно не знали, как поступать с обезумевшими людьми. Чомба раздумывал, не пойти ли на площадь и лично удостовериться в раскаде Радиши, но ему притило одеваться в темноте. В ожидании неминуемых новых взрывов Чомба оставил окно открытым, отчего ему стало немного зябко. Постоянно испытывающий на себе последствия замерзания, Чомба больше не хотел заигрываться. Он взял с кровати толстое одеяло с мотивом тигров в цветах, хорошо укутался в него. и уселся в кресло рядом с транзистором. Приятное тепло одеяло, мерцающий свет свечи и гипнотический звук скрипящего транзистора быстро усыпили его. Проснулся Чомба перед рассветом, из транзистора разносилась староградская музыка. Чомба показалось что он слышит напряженный разговор, и он приглушил звук транзистора. мелко на кровати тихо похрапывала. но ее храп не мешал ему ясно различать, как кто-то говорил в доме напротив. Так и укутанный в одеяло, Чомба подкрался к окну. Голос доносился из-за единственного освещенного и открытого окна — папа Микки. — Что это попроск удахтался на рассвете? — подумал Чомба и присел на стулу окна, чтобы лучше услышать. Голос соседа папа звучал очень возбужденно. Не разумея до конца, о чем шла речь, бы тем не менее, понял, что поп говорил о чем-то необыкновенно ценном и о власти над временем. Как раз это и было ему неясно. Но затем сосед повысил голос, и бы услышал то, что ему ярко расцветила жизнь маслом. Да, тайное оружие Теслы, и оно у меня здесь, в квартире, в старой коробке из-под рубашки, загребской фирмы по пошиву одежды. И я не знаю, что с этим делать. И потому звоню другу, чтобы посоветоваться. А он стебется. чем бы затаил дыхание. В ушах у него вдруг засвербело. То, о чем он слышал столько раз, оказалось правдой. Тесла действительно оставил проект тайного оружия. Но откуда он у обычного попа? И почему он не передал его властям? Очень странно. Отец Тесла тоже был попом, там, в Хорватии. Коробка прибыла из Загреба. Все сходится. Да и поп, похоже, не настоящий священник. Наверняка это всего лишь его маска. Микки давно казался сомнительным Чомбо. Вроде бы вежливо и любезно, а такое впечатление, будто кол проглотил. С тех пор, как Чомбо перебрался в эти края, несколько лет назад, Они ни разу не поговорили по душам. Поп только собирал информацию, но никогда не делился взамен никакими сведениями. Матерый шпионище. Еще и шпионская чуйка у него. Как будто понял, что его подслушивают, понизил голос. Сейчас уже было совсем трудно разобрать, что он говорил. Да еще Милка со своим храпом. Чомба приложил ухо к оконной перемычке. И все равно ему удалось ухватить только обрывки разговора. О том, что поп-шпион боится за детей и опасается держать тайное оружие у себя дома. И еще о том, что кого-то убили накануне вечером. Бог знает, кто во все это замешан, подумал Чомба. Какие шпионские сети гоняются за оружием, которое может решить исход и этой, и любой другой войны. Поп тоже упомянул о какой-то сети. А шпионской, конечно, какой же еще? А потом сказал, что нужно кого-то похоронить. Заметают следы. Какая гениальная маска! Священник! Чем бы не мог надевиться ни новостям, ни своей слепоте, застившие ему глаза все прошлое время. В час на новом кладбище. Эти слова Чом бы расслышал явственно. А потом же священник пробормотал еще что-то. и замолчал. Еще несколько минут Чомба, неподвижный и невидимый, держал ухо у окна, пока, наконец, не сообразил, что уловил лишь часть телефонного разговора и явно не услышит больше ничего, кроме закрытия окна. — Поздно ты догадался, голубчик, — довольно подумал Чомба. И того, что он услышал, было более чем достаточно. Тайное оружие Теслы, или, скорее всего, формулы для того оружия, находились от него всего в каком-то десятке метров по воздушной линии. Образно выражаясь, на расстоянии вытянутой руки, на четвереньках, волоча за собой одеяло, Чомба перебрался назад в комнату и сел рядом с Милкой, который от сотрясения Софы начал сниться сложный сон, будто бы она выиграла в лотерею приз. в путешествие в пальма до Майорку. Но загранпаспорта у нее не было, и ее отправили туда нелегально, в одном большом чемодане. А потом чемодан выбросили, и Милка превратилась в попугая и таким образом миновала таможню Затем нашла какой-то велосипед и ехала на нем по скошенным полям до самого моря. А там на пароме, рядом с прекрасным авто, Один молодой полицейский с гитарой на плече, шевеля усами, глядел на нее так, все время, пока судно колыхалось на волнах. Как все необычно с этими снами. Всем известно, что многие сны вызывают то, что возбуждает спящего. Но мало кто смог бы объяснить, почему то, что вызывало сон, то есть сотрясение Софы в Милкином случае, вместо того, чтобы отразиться в начале сна... почему-то оказалась в самом его конце, и по каким-то неведомым законам, которым подчиняются сны, превратилось и сотрясение Софы в колыхание судна. Некоторые христианские писатели такую структуру сна используют в качестве символа парадоксального христианского опыта жизни во времени. Конец истории, второе пришествие Христа, то есть последнее событие будущего, определяет историю. которая по неизменной стреле времени скользит к своему, уже известному христианам, смыслу. Чем бы не слышал про христианских авторов и понятия не имел, что колышется в сонной Милкиной голове. Его это и не волновало, хотя если бы он знал, то наверняка сильно бы разозлился из-за того молодого полицейского. Чем бы напряженно размышлял о том, как ему лучше распорядиться неожиданным шансом, преподнесенным ему, прямо скажем, на блюдечке. Заявить о нелегальном владении тайным оружием Теслы в полицию? Нет, и этот вариант явно никуда не годился. Чем бы считал, что полиция коррумпирована? Да и вообще, если бы власть чего-то стоила, она бы не допустила всего того, что случилось. Кто завладеет оружием Теслы, тот обретет и власть на земле. В то же время один... он не проглотит такой большой кусок. В одиночку ему не справиться со всей шпионской сетью, с этими могущественными попами и всеми прочими. Лучше всего сообщить об этом партийцам. Но нужно быть предельно внимательным, чтобы кто-то другой не вмешался и не снял сливки вместо него. — А-а-а, Зоран больше не даст себя облапошить, — прошептал он сам себе, ощетинившись. И с удовольствием начал строить картины будущего. Себя Чомба видел заместителем председателя партии. А со временем, может, он станет и председателем. Почему бы нет? Председателем партии. И не только партии. А что? Чем черт не шутит? Самое важное – быстро среагировать. Как будто диктуя своему внутреннему секретарю, Чомба пресек своей фантазии. главное великая ответственность, которая сейчас возлагалась на него. А о славе и чести будет время порассуждать, подумал он, крайне довольный своей собственной мудростью. На улице рассветало, рассвело и на сердце у Зорына Стошича, по прозвищу Чомба, ветерана проигранных войн. После всех военных поражений, после инфляции, которая съела все его сэкономленные средства, а Сербию опустошила После общенародного морального падения и личного невыносимого ощущения беспомощности из-за осознания того, что он ничего не может изменить, неожиданно перед его глазами в полном свете появилась цель.